«Некромантия!» — воскликнул Ринсвинд. Старуха, сидящая по другую сторону костра, пожала пальцами и вытащила из потайного кармана колоду засаленных карт. Несмотря на царящий снаружи сильный мороз, воздух в юрте был раскален, как подмышкой у кузнеца, и волшебник уже обливался потом. Из конского навоза получается неплохое топливо, но конскому племени предстояло многое узнать о кондиционировании воздуха, начиная с того, что это такое. Бетан наклонилась в бок. Какая, какая мантия? шипнула она. Некромантия. Разговоры с мертвыми. объяснил он. О. протянула она, почувствовав неясное разочарование. Они поужинали конским мясом конским сыром, конской кровяной колбасой, консоме и разбавленным пивом, о происхождении которого Ринцвинд старался не задумываться. Коэн, который ел конский суп, поведал им, что люди из конных племен рождаются в седле. Этот факт Ринцвинд счел гинекологическим абсурдом и обладают особыми познаниями по части природной магии. «Жизнь в открытой степи заставляет вас осознать, насколько плотно небо пригнано к земле», И это вдохновляет ваш разум на глубокие мысли типа «зачем?», «когда?» и «почему бы нам для разнообразия не попробовать говядину?» Бабка-вождя кивнула Ринсвинду и разложила перед собой карты. Ринсвинд, как уже отмечалось, был худшим волшебником на диске. Никакие чары не задерживались в его мозгу с тех пор, как там поселилось заклинание точно так же, как рыба предпочитает не околачиваться в озере, в котором водятся щуки. Но все же у него оставалась гордость. А волшебники не любят, когда женщины занимаются магией даже самой примитивной. Руководство незримого университета никогда не принимало на учебу женщин, ссылаясь на проблемы с канализацией, но настоящей причиной было невысказанное опасение, что если женщинам позволят баловаться с магией... «Они могут устыдить всех своими способностями». «Во всяком случае, я не верю в карты коро, буркнул он. «Разговоры о том, что они представляют собой концентрированную мудрость Вселенной, — сплошная чушь. Первая карта, пожелтевшая от дыма и потрескавшаяся от старости, представляла собой... Это, наверное, звезда». Но вместо знакомого круглого диска с грубо нарисованными лучиками, она воплощала крошечную багровую точку. Старуха что-то пробормотала и поскребла карту ногтем, после чего искоса глянула на Ринсвинда. — Я тут ни при чём, — сказал он. Она открыла важность мытья рук, восьмёрку октограмм, небесный купол, озеро ночи, четвёрку слонов, туз черепах и... как же без этого? Смерть. Но со смертью тоже что-то произошло. На карте должен был изображаться довольно реалистичный смерть верхом на белой лошади. И он действительно присутствовал на картинке. Но небо было залито багровым светом, и на отдаленный холм поднималась крошечная фигурка, едва различимая при свете заправленных конским жиром ламп. Ринсвинд опознал ее с первого взгляда. Позади фигурки виднелся ящик с сотнями ножек. Сундук последует за хозяином куда угодно. Волшебник взглянул на два цветка, который сидел у противоположной стенки шатра, бледная тень на куче конских шкур, и спросил. «Он правда мертв?» Коэн перевел его вопрос старухе, и та затрясла головой. Наклонившись к стоящему рядом деревянному сундучку и нашарив среди разносортных мешочков бутылочек зеленый флакончик, она вылила его содержимое в ринцвиндово пиво. Волшебник с подозрением посмотрел на смесь. — Она говорит, это что-то вроде лекарства, — объяснил Коэн. — Я бы на твоем месте его выпил. Эти люди обижаются, когда их гостеприимством пренебрегают. «А оно мне не оторвёт голову?» — спросил Ринсвинд. «Она говорит, это очень важно, чтобы ты его выпил». «Ладно, если ты уверен, что так надо. Пиво всё равно уже не испортишь». Ощущая на себе взгляды присутствующих, он сделал большой глоток. «Хм, вообще-то совсем неплохо».